С грацией во всяком положении, в каждом движении, во всем видна была императрица. И немудрено, что Наполеон на свой крессол возвел Евгению ежеднею С возвышения раздались чарующие звуки музыки, наполнившие обширные пространства залов, в которых теперь двигались нарядные гости. В галерее Дианы было расположено несколько буфетов, где имелось шампанское, мороженое и фрукты. Наполеон после того, как с простодушной миллы поклонился прусскому и баварскому посланникам и поболтал с князем Митернишем и доном Алацага, отдал взором присутствующих и подошел к министру Оливье. В это время Евгения говорила с папским Нунцием, который будучи человеком болезненным, хотел рано оставить зал. Луи Наполеон, казалось, завёл с Оливье очень важный интимный разговор.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 Его можно было также сравнить с грушей, только господин Оливье делал назорка стенатие лочки. Он обратил свою проницательность, казалось, только на то, чтобы в качестве министра приобрести за счет народа богатство и заслужить проклятое человечество. Получен ли ответы из Мадрида, спросил император тихим голосом. После того, как они переговорили уже о неблагоприятных результатах народного голосования, которое явно подсказывало, что надо что-нибудь сделать для удовлетворения удовлинения «Народа и войска. Известия от барона Мерсье получены, Ваше Величество. час тому назад пришли пеши». Что же в них сказано? торопливо спросил Наполеон. Маршал Принц намеревается предложить кандидатам на испанский престол принца Гагенцлернского. Это оскорбление для французской нации. Значит, он это предпринимает. Ну, тогда, господин министр, не будем медлить с объявлением этого вместе, чтобы воспользоваться настроением минуты. Ведь подобного случая никогда более не повторится. Я навели в эту же ночь приготовить и отправить в Берлин инструкции для господина Венедети, ваше величество. Повремените с этим. Будет гораздо лучше, если наше посольство в Берлине воспользуется этими обстоятельствами, когда они уже будут обнародованы.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 Затем он обратился с несколькими и не секретными распоряжениями к генерал Дютанто Рейлю. На его резком лице было заметно выражение затаенной насмешки, когда он увидел возле Макмагона русского посланника. Но этот легкий оттенок иронии в следующее мгновение исчез с его желтоватого лица, на котором теперь еще черепке выказались морщины. Между тем глаза его постоянно с неприятным блеском скользили по присутствующим. Между тем, императрица, заметив отсутствие Аласага и Олимпио Агуада, приказала начать марши вском зале полонесс и кадриль, удовлетворяя свое выраженное желание всегда склонной к приятным развлечениям княгини Меттерних. Евгения и по привычке отказывать в исполнении желаний прекрасной супруги австрийского посланника, с которой она была дружна, а забоченной княгини выразила в своей просьбе любезное желание России, тучи, лежащие на лбу, и в глазах императрицы — в виде легкой и скрытой меланхолии. Евгения при этом благосклонно улыбнулась княгине, но это был только луч солнца, который вдруг разверзает грозовые тучи, чтобы сейчас же исчезнуть в мрачных покровах. Евгения знала положение трона и средства, которые нужно было употребить, чтобы побороть опасности. Она счастливила в этот вечер двоюродного брата своего супруга, принца Наполеона, удостоив его приглашения на танец, который казался скорее блестящей прогулкой по залам. Она делала это против желания, из политических соображений. Ей было важно склонить принца, который был женат на итальянской принцессе, на свою сторону, и через это участие в полонезе доказать, что положение трона совершенно прочно. Императрица даже шутила со своим ненавистным кузеном и улыбка, которая играла на её губах, предназначалась для внимательных взоров приборных, которые по выражению ее лица привыкли судить о прочности французского трона. Она словно плыла по залам, под упоичающие звуки бальной музыки и украшенные бриллиантами гости следовали за ней восхищением. Поваки подавали мячищее шампанское, с видением она смеялась а герцогиня конти так любезно шутила с принцем рейсом как будто ни туч, ни будь, ни печалей ни страданий не существовало жизни Евгения заметила что император отправился в свой кабинет очень рано она хотела присутствовать на тайном совете который в эту же ночь должен был состояться поэтому она предоставила двору лица, а сама через роскошный коридор соединявший ее покои с покоями императора отправилась в кабинет Ее лицо внезапно стало повелительной. Отдав приказание придворным дамам дожидаться ее в будуаре, она вступила в коридор, освещавшийся днём минучью и украшенный тропическими растениями. Между тем, как императрица отправилась, только ей доступной дорогой на тайный ночной совет, который должен был иметь роковое значение для всей Европы, Наполеон в сопровождении Оливье, генерала-гвицанта Рейля, вошел в четырехугольный небольшой кабинет. где их уже ожидал капитан Пиетри